«А при тут Вайневин?» — поинтересовался Линли. «Как она вписывается в ваш сценарий, Хейверс?» Ее глаза заблестели еще ярче. Кинграйдер думал, что оригинал спрятан в ее квартире. Но он не нашел его там. Он не нашел его, когда выследил Терри Коула, укокошил его и перевернул вверх дном всю лагерную стоянку. Тогда он вернулся в Лондон и проник в квартиру Вайневин, когда ее не было дома. Он разнес квартиру в пух и прах, пытаясь найти эти ноты». Но тут Вай неожиданно вернулась. так квартира была разгромлена, хайверс а не обыскана. Ничего подобного, инспектор. Фотографии показывают именно картину обыска. Гляньте еще разок на снимке. Вся мебель перевернута, шкафы открыты, и вещи вывалены на пол. Если бы кто-то просто хотел разгромить квартиру Вай он перепачкал бы стены краской, разломал бы мебель, разведал ковры, проломил двери. И искалечил ее лицо, вставил Линли. Именно это и сделал риф Это сделал Кинграйдер. Она увидела его. Или, по крайней мере, ему так показалось. А он не мог рисковать тем, что она его узнает. Он догадывался, что ей известно о существовании оригинальной музыки, потому что она знала самого Терри Коула. В любом случае, разве это так уж важно? Давайте арестуем его и поджарим его пятки на огоньке. Тут она впервые заметила стоящую у двери чемодану, удивленно спросила, «Куда вы собрались, инспектор?» «Производить арест». Пока вырезвились, разъезжая по всему Лондону, констеблин Ката, согласно приказу, усердно обходил кварталы Ислингтона. И то, что он обнаружил, не имеет никакого отношения ни к Мэтью Кинграйдеру, ни к любому другому человеку с этой фамилией. Хеверс побледнела. Стоявшая рядом с ней Хелен просматривала ноты и складывала листы в стопку. Она, предостерегающе, подняла руку и схватилась за горло. Линли понял ее жест, но предпочел не заметить. «Вам было дано задание», — сказал он Хейверс. «Я получил ордер, инспектор, и собрала отличную команду для обыска. Мы с ними встретились, и я рассказал им, что они должны... Вы обязаны были проводить обыск вместе с ними, Хейверс. Но дело в том, что я поняла. У меня появилось интуитивное чувство... Нет, никакого дела. Никакого интуитивного чувства. Только не в вашем положении», — Хелен сказала Томми. «Нет». «Забудьте об этом. Все кончено. Вы противоречили мне на каждом шагу, Хейверс. Я отстраняю вас от этого дела. Но вы хотите, чтобы я перечислил все ваши проступки?» Томми... Хеллен направилась к нему. Линли увидел, что она хочет примирить их. Ей так не нравилось, когда он злился. Ради нее он постарался взять себя в руки. «Любой здравомыслящий человек в вашем положении, имея понижение в звании и едва избежав уголовного преследования...» «И с вашей историей провалов в отделе уголовного розыска это удар ниже пояса», — еле слышно произнесла Хейверс. «Любой человек на вашем месте стал бы строго придерживаться всех предписаний с того самого момента, как старший суперинтендент хиллер объявил ваш приговор. хиллер тупой службист, вы сами знаете это». «Любой человек». «Упорно гнул он свою линию. «Расшибся бы в лепешку, усердно стараясь заслужить хорошую оценку своей работы. А в вашем случае я просил вас лишь провести небольшое расследование по архивам особого отдела. Расследование, которому за последние дни мне не раз приходилось приказывать вам вернуться. Но я провела его. Вы получили отчет. Я все сделала. А после этого решили пойти собственным путем, потому что я увидел те снимки в вашем кабинете». «Сегодня утром я поняла, что в Фуллинской квартире провели крутой обыск и попыталась сказать вам об этом, но вы не захотели меня выслушать. Так что же мне оставалось делать?» Она не стала дожидаться ответа, прекрасно зная, что он скажет. «А когда миссис Бейден показала мне подаренную ей музыку, и я увидела, кто сочинил ее, то мне стало понятно, что мы нашли нашего убийцу, инспектор».